Глава девятнадцатая Розан порывистым шагом спустился вниз и выскочил на крыльцо. Его ожидала очередная проверка лорда-распорядителя Королевского благотворительного совета, контролирующего все богодельни и приюты столицы. Принц не любил эти поездки, но понимал, что они необходимы. На королевские благотворительные взносы, как стервятники, слеталась всякая шваль, пытаясь сделать бедных еще беднее, а несчастных еще несчастнее. У бокового входа стояла карета с мурадийским гербом. Розену пришлось напрячь память, но никакой информации о визите из этой южной страны он не нашел, да и не сезон. Мурадийцы приезжали в середине лета, если не было каких-то изряд вон выходящих обстоятельств. Для них даже мягкий южный климат Лигурии был слишком холодным. Розен сочувствовал принцу Мелвину, которому пришлось жениться на Зареванской принцессе. Ведь Зареван был еще немного севернее, там даже виноград не возревал. И все-таки... Что здесь делает мурадийская карета? Раздумывая об этом, Розан задержался на крыльце, разглядывая запалившуюся охрану. Но мурадийцев они были не похожи. По одежде, скорее, разбойники из ближайшего леса. Но сопровождал их сам капитан Дрог, а значит, прибывшие не так просты, как хотят казаться. Эта мысль заставила задержаться еще немного, несмотря на то, что Розана уже ждали. Но он не пожалел. Капитан Дрог открыл дверцу кареты и помог выйти из нее невысокой тоненькой девушке. Она стремилась сохранить инкогнито под широким плащом с глубоким капюшоном, но ткань при движении обрисовывала изящные линии девичьего тела. Жаль, лица было не разглядеть. В этот момент из угла выскочила мелкая собачонка, одна из тех жительниц дворца, что Розен, да и вся мужская часть терпеть не могли. Мерзкое, злобное и говкучее существо. Но что хорошего фрейлины, да и сама королева, находят в этих мелких монстрах. Собачонка с диким визгом бросилась под ноги приехавшей девушки. Та вскрикнула, и капитан Дрог бросился ей на помощь. Подхватил за талию, приподнимая над землей искалищимся монстром. Розан уже приготовился захохотать и двинуться дальше, как вдруг от резкого движения подол платья приподнялся, а из-под него, из-под него выглянули красные штаны. Принц замер. В памяти всплыло воспоминание, то, о чем он уже давно успел забыть. Его первый бин Биннува, странная встреча на винограднике и смуглокожая гадалка, перебиравшая колоду карт с морщенными руками. Счастье придет к этому юноше в красных штанах. Да. Именно так она сказала тогда, а сейчас из Мурадия приехала незнакомка, скрывающая свое лицо, по коже Розана побежали мурашки. Неужели это та женщина, что суждена ему самой судьбой? Он должен немедленно увидеть ее лицо. Позабыв о том, куда только что спешил и не слыша окриков сопровождающих, принц двинулся за девушкой, которую вели во дворец. Незнакомка была гораздо ближе к дверям, чем он к ней, но Розан не отчаивался. Принц прибавил шагу, затем почти перешел на бег, а потом и вовсе побежал и все равно не успел. Делегация скрылась внутри дворца. Он уже собирался броситься на поиски по коридорам, но почувствовал, как его ухватили за плечо, причем ухватили сильно, заставив остановиться. Розан обернулся, на него смотрел испуганный секретарь. Невысокий, худенький мальчишка. Ламби был грамотен, умен, а еще честен, поэтому принц приблизил его к себе и полностью доверял. Но сейчас был готов схватить секретаря за шкирку и хорошенько встряхнуть. «Ты что творишь?» Против воли в голосе прорывались шипящие нотки. «Простите, ваше высочество!» Ламби трясся, как кролик перед удавом, но не отходил. «Если мы сейчас не поедем, сеньора Прита могут предупредить о вашем визите. Вы же знаете, какие у него связи при дворе!» Розен задумался. Главный попечитель был тем еще ужом. В прошлый раз проверка сорвалась именно потому, что галина предупредили. Все бумаги оказались в идеальном порядке. «Ты прав, Ламбе», — согласился принц, взглянув на уходящий вглубь дворца коридор и тяжело вздыхая. «Сначала закончим дела. Но потом я ее обязательно разыщу». Закончил он про себя, направляясь к ожидавшей его карете. Инспекция окончательно испортила Розену настроение. Похоже, лорды распорядителя успели предупредить, поэтому на крыльце королевского приюта его высочества встречали девочки в длинных серых платьях и белоснежных передниках. Они дружно спели «Слава королевской семье» и присели в заученных книгсинах. Розен поморщился. Пусть он вырос в королевском дворце, но нарочитое прославление не любил. Однако принц сдержанно велел директрисе вести их внутрь, а сам шепнул одному из своих сопровождающих, графу Токкери, Лисендер. «Отвлеки всех. Иди вперед и уболтывай. Мне нужно посмотреть, что тут творится на самом деле». понимающе кивнул. Они с Розаном оба тренировались под началом герца Годеноваю и нередко применяли эту тактику. Один отвлекает, второй делает то, что нужно и должно. И пусть обычно роль ярмарочного зазывала, исполнял принц, александр молча подчинился. Он громко задал вопрос директрисе, проталкиваясь вперед через воспитанниц и привлек к дискуссии напряженного лорда-распорядителя. Другие дворяне из свиты принца быстро закрыли Розана спиной, и он моментально нырнул под лестницу, пока все поднимались на второй этаж, чтобы осмотреть учебные классы. Тут внизу Розан и нашел, что искал. Худеньких детей в лохмотьях, запертых в душных коморках. Плесневелую крупу и подмоченный хлеб тухлую воду, от которой у воспитанников болели животы, и поеденную жучками муку, из которой неопрятная кухарка готовила болтушку на ужин. Быстро все осмотрев, Розан поднялся на второй этаж, держа за руку тощую чумазую малышку лет трех, от нее неприятно пахло, она шмыгла носом, чесалась, и когда принц завел ее в чистенький кабинет директрисы, в которой уже разливали чай с ликером, в руках служанки зазвенели тонкостенные фарфоровые чашки. «Ваше высочество!» Напряженный и бледный лорд-распорядитель смотрел на принца, тщательно скрывая страх. «Вы привели новенькую? Наверное, бедное дитя оставили на крыльце?» «Нет, сеньор принц. Эту кроху я нашел здесь, в душной комнате под лестницей», — сказал принц. Повисла неприятная пауза. Свита принца смотрела на ребенка, пряча глаза. В столице нищета искоренялась всеми доступными королевской семье способами. Просить милостоню было запрещено. Если кто-то нуждался в еде и одежде, можно было прийти поработать несколько дней на королевской стройке. Его Величество оплачивал возведение зданий для городского госпиталя, и там всегда нужны были рабочие руки. Немощных, больных и стариков принимали монастырские богадельни, приюты и работные дома. Так что настолько грязных и изможденных детей аристократы прежде просто не встречали. «Сеньора Перье, в голосе Розена появился металл». «Вы уволены с должности директрисы королевского приюта. Вы немедля собираете свои вещи и покидаете его без жалования и рекомендаций». Дама вскрикнула, закрыла лицо руками и зарыдала, но принц ей не поверил. Женщина, готовая мучить детей ради своего комфорта, недостойна его жалости. «Сеньор Прид, вы едете с нами. Все столичные королевские приюты проверим прямо сейчас». Лорд-распорядитель вскочил, покраснел, набычился, собрался возмутиться... Но принц погладил тяжелую шпагу, висящую на бедре, и очень ласково, невольно копируя тон герцога Денаваю, осведомился... «Или вы хотите поспорить с наследным принцем Лигури?» «Нет, ваше высочество». Убитым голосом отозвался Прид. «Я покоряюсь». «Алисандр», — попросил Розан, — «останься здесь и проследи за водворением директрисы и ее прихвостней. Если есть надежная женщина, способная присмотреть за этим курятником, посылай за ней». Я подпишу указ. Токкери сообразил немедля. Моя тетушка по отцу, мой принц. Синьорина Токкери. Она не замужем и давно хотела бы жить отдельно от семьи. Что ж, давай бумагу. Принц быстро написал указ о назначении синьорина Токкери на должность, поставил печать и вручил бумагу графу. Вот, под твою ответственность. Через неделю проверим, что тут будет сделано. Лисандр поклонился и тут же смерил строгим взором бывшую директрису. «У вас полчаса на сборы, сеньора. Новая хозяйка этого приюта появится здесь уже сегодня». Дама, всхлипывая и причитая, поднялась из кресла и ринулась в своей комнаты. Граф пошел следом и хмыкнул. Личная квартира директрисы занимала несколько просторных помещений, и все они были отделаны с большой роскошью и пестротой. «Поторопитесь, сеньора», — сказал Токкере. «Ваше счастье, что его высочество спешит, и вы едете домой, а не в тюрьму». Вояж по столице с притом розаном просто выбесил. Истощенные старики, лежащие на кучах соломы, побитые дети, измученные девушки с погасшими глазами. Всего за пару лет лорд-распорядитель превратил столичные богоугодные заведения в мерзкие ямы для умирающих. Чем больше Розен ездил, тем больше понимал, что ему нужен в помощь неравнодушный человек, готовый этим заняться. Только кому же можно доверить такой объем человеческих судеб и денег? «Как с этим справляется мой отец?» — спросил у герцога Денаваю принц, вернувшись во дворец. «Сначала его величеству помогала его почтенная матушка», — улыбнулся герцог. «Потом его величество королева «Почему же мама сейчас не следит за королевскими приютами?» — возмущенно спросил принц. «Ее величество курирует большую областную жен...» «Ее величество курирует большую область женского образования, медицину», — покачал головой Алистер. «У нее не остается времени на приюты». «Но у меня его тоже нет!» — раздраженно воскликнул Розан. И где взять помощника, который не будет красть? Я тоже не знаю. Так, может, пришла пора жениться, дорогой племённик?» С лёгкой усмешкой подсказал Алистер. В голове принца внезапно сложились кусочки картины. Герцог, Бинанула, гадания и красные шаровары, выглядывавшие из-под юбки незнакомки. «Алистер?» Розун лихорадочно вскочил. «Сегодня во дворце я видел девушку в красных штанах». «Ваше высочество!» — нахмурился Диновайя. «Во дворце много девушек, но в штанах я не видел ни одной». «Ты не понял. Она была в платье или в юбке. Не рассмотрел». Торопливо принялся вспоминать принц. «Штаны были под юбкой, красные». «Вы не перегрелись на солнце, мой принц?» Озабоченным тоном уточнила Алистер, его глаза смеялись. «Ай, смейся, смейся!» — возмутился Розан. «А я немедля отправляюсь к капитану дворцовой стражи. Он привез эту даму и должен знать, кто она и откуда». «Удачи, мой принц!» Герцог отсулетовал наследнику престола и вышел из комнаты. розен явно заинтересовался незнакомкой во дворец позволить им увидеться или еще подразнить принца. Алистер задумчиво постоял в коридоре и свернул к покоям короля. Сначала нужно выяснить, что по этому поводу думает его величество.